Глава сорок Снова на даче. Шок был действительно пустяковый. Я не почувствовал ни тошноты, ни головокружения, ни слабости. Просто открыл глаза навстречу свету. То был предсумеречный июньский свет, когда солнце еще не опустилось за горизонт и золотым шаром висело над рощицей. Я сказал, рощицей, потому что Гальский лес исчез. Мы сидели на той же дачной веранде, где ничто не изменилось с тех пор, как мы ее вынужденно покинули. Стояла все та же недопитая бутылка виски, привезенная Мартином из Бруклина сквозь рогатки таможенников, а на тарелках по-прежнему теснилась всякая всячина, недоеденные шпроты, консервированная курица и крутые яйца. Все, что может извлечь из холодильника муж, временно оказавшийся на холостяцком положении. Первым обратил на это внимание только Дьячук. Три месяца не были, а ничего не протухло и не засохло. Даже хлеб свежий. Может кто другой ужинал, предположил Мартин. Женат небось, вернулась? Ирина! позвал я. Но никто не откликнулся. А хлеб, между прочим, наш, сказал наблюдательный только Ситнички. А вот это я надкусил. «Определенно?» Мы переглянулись. Я вспомнил шутку дубля о том, что три месяца могут обернуться тремя часами. А если это была не шутка? «Который час?» — вдруг спросил Зернов. Мы с Мартином почти одновременно откликнулись, взглянув на ручные часы. «Четверть пятого». «Ведь это их часы!» — сказал Толька. «Девятичасовые!» Я оглянулся на тикавшие позади ходики. Они шли, как и до нашего исчезновения с веранды, и часовая стрелка на них ползла к девяти. «Сколько показывали наш, когда мы очутились в лесу? Кто помнит?» — снова спросил Зернов. «Шесть, кажется». «Значит, прошло всего три часа». Мы все переглянулись. Известное мне для них было новой тайной, а я вдруг вспомнил о просьбе моего аналога, последней, прощальной просьбе его, и вопрос о времени утратил для меня интерес. Я молча вскочил, и бросился в комнаты катажерки с книгами их было немного случайно или намеренно захваченные при переезде сюда из московской квартиры кое-что было у Ирины она вела здесь какой-то кружок я нашел учебник политэкономии философский словарь государство и революция драгоценность для каждого если Только Юрка сумеет перевести Ленина. Однотомную энциклопедию, незаменимое пособие для возвращения памяти. И даже справочник кинолюбителя с подробными чертежами популярных съемочных и проекционных камер. Может быть, Анохин Бис завоюет репутацию братьев Люмьер. В лаборатории Бицентра Ему в два счета сконструируют и камеру, и проектор. С такими мыслями я выложил стопочку захваченных с этажерки книг в центре стола, сопровождаемой недоуменными взглядами и без того недоумевающих спутников. Это зачем не выдержал только? Кто читал «Люди как боги»? Уэлса, вместо ответа спросил я. Зернов читал? Помнишь цветок, который положил Барон Степл на стык двух миров? Вместо цветка я кладу книги. А ты уверен, что это стык? Я объяснил. Дракула, Бонд! «Фантомас, чушь зеленая», — взъярился только, — «мы уже на земле, чудеса кончились. Вы лучше мне втолкуйте, как это три месяца превратились вдруг в три часа. Я что-то сомневаюсь, хотя хлеб я и сам надкусил, а он свежий, ни чуточки не зачерствел». А вдруг это не ты надкусил? Пришли гости к Ирине и ушли гулять. — Не приехала еще твоя Ирина. Это наш ужин. — Ничего не понимаю. Вздохнул только. Зернов что-то чертил на листке из блокнота. — Твоя гипотеза, Юрка, кажется единственно верной. — сказал он, спиральное время, смотри, он показал нам вычерченную спираль, похожую на пружину, витки ее почти касались друг друга, а вот это наше пространство, время, он провел касательную к виткам спирали, геометрически это движущаяся точка, Каждый виток спирали касается ее через определенный промежуток времени. Допустим, через час. И каждый оборот витка – месяц. Вот вам и вся арифметика. Три часа равно три месяца. Я вспомнил свой разговор с дублем в континууме. По этой арифметике их десять лет, это наши пять суток. А у нас три года прошло. Не получается. Предположим, иную спираль, скажем, конусообразную. Чередование конусов. Основание одного переходит в основание другого стыкающегося вершиной с третьим. И так далее без конца. Значит, крупные витки — это их годы, может быть, столетия, а у нас часы. Мелкие витки — их часы, а у нас минуты. На стыках вершин время течет одинаково. Так? «Можно предположить и такую возможность. Только как же ты проведешь касательную?» «Так сбить можно было первокурсника, но не Бориса Аркадьевича. А если касательная зигзагообразна, — мгновенно нашелся он, — или образует синусоиду, можно допустить даже...» топологическую поверхность касания. Мы видели такие допущения в архитектуре бицентра. Снаружи я не разглядел, вмешался только, а внутри верно. Еще когда мы с Юркой топали по этим проходам, я подумал об их топологических свойствах.